Глава шестая. Алина. Мне повезло. Мое состояние быстро нормализовалось, и жизни малыша ничего не угрожает. Поэтому ровно 31 числа меня выписывают из больницы. Так что Новый год я буду встречать дома. А вот только совершенно не в том составе, в котором бы я хотела его встретить. Но я решила послушаться славу и сыграть какое-то время роль дочери его друга. Это будет непросто. Знаю наверняка. Но какой-то ярый интерес не дает мне отступить в сторону. Я хочу посмотреть со стороны, какое общение происходит между Славой и Светой. Если, как он говорит, между ними ничего нет, то я пойму это сразу. А если нет, тогда мне будет проще сделать выбор. Воспринимаю это как разведку. У меня хорошо развита интуиция, а еще я смогу сблизиться с девочкой. Ведь если Светлана скоро отойдет на задний план, то принять дочь мне так или иначе придется. Я узнаю ее ближе и постараюсь наладить контакт. В двери палаты заходит Слава. На его лице играет непринужденная улыбка, словно ничего не произошло. «Я рад, что в Новый год ты будешь рядом». Он обнимает меня одной рукой, притягивая к себе – Целует в щеку, а я невольно отстраняюсь. На самом деле я возвращаюсь в дом больше из-за безысходности, но даже самой себе в этом стыдно признаться. Я смотрела цены на съем квартиры, и сумма привела меня в шок. Не думала, что за последний год цены так изменились, ведь год назад своим квартирантам я озвучивала цену на порядок ниже. Все это заставило меня сделать неутешительный вывод, что мне так или иначе придется вернуться в дом и терпеть присутствие двух посторонних мне людей. Да и накануне праздника куда мне рыпаться? Сейчас на ближайшую неделю город уйдет в спячку, а на внушительном сроке беременности не хотелось бы таскаться с чемоданами по вокзалам. «Вся твоя большая семья будет в сборе», Съязвить не получилось, в голосе звенит обида. — Алин, прошу, мы же с тобой договорились. Тяжко вздыхает Слава, растирая плечи и смотря на меня умоляюще. — Ладно, больше не буду, — сухо отзываюсь я. Путь от больницы до дома занимает не так много времени, но он кажется мне вечностью. А еще я не знаю, что ждет меня впереди, от этого и волнуюсь. — Не переживай, Алин, — Вы обязательно подружитесь. Пытается подбодрить меня Слава, но даже на его лице мелькает тень сомнений. Уж он лучше знает свою жену и дочь, и, судя по его эмоциям, сам не сильно-то и уверен в своих словах. Вряд ли мы подружимся, потому что я до сих пор помню, как Светлана бесцеремонно назвала меня работницей, даже не удосужившись спросить мое имя и кем я являюсь Славе. Возможно, скажу я тогда, что мы живем вместе как пара, и что от него я жду ребенка, то все могло сложиться иначе. Где я буду спать? Задаю интересующий меня вопрос, потому что очевидно, что пока в доме живут Света и Лиза, то мы не сможем со славой ночевать в одной спальне. Слава мне отца какое-то время, сжимая руль крепче, так что костяшки его пальцев принимают белесый оттенок. На втором этаже есть гостевая комната. Там ты сможешь расположиться, но помни, малыш, что это все временно. Он своей приторной улыбкой пытается меня задобрить, а мне все равно. Какое-то опустошение внутри. Уже и не уверена, что даже если Слава разведется, захочу стать его следующей женой. Так же, как и не уверена в том, что больше в его шкафу нет скелетов. А где будут спать Света и Лиза? Задаю следующий вопрос. Слава хмурится. Нарочно не смотрит на меня. Все свое внимание устремил на дорогу. И плевать, что мы стоим в пробке. Рядом. Если быть точнее, то в той комнате, где мы планируем сделать детскую. Вроде бы ничего такого, но почему-то этот факт заставляет внутренне возмутиться. Значит, я буду спать в самой дальней крошечной комнатке для гостей, а Света и Лиза в большой и просторной, только что отремонтированной детской, через стенку от Славы. Издаю шумный вздох. Да, это будет сложнее, чем я себе представляла. Малыш, не злись. Слава ловит мою тихую ярость, берет меня за руку, подглаживает пальцы. Детская довольно большая и может вместить в себя двух жильцов тем более она пустая и туда отлично встали две кровати где ж ты их интересно взял прыскую язвительно «Хм -хм. слава закашливается прижимая кулак к карту купил мысли беспорядочно скачут от одной к другой не находя логической связи кажется вся моя жизнь потеряла логику и я уже ничему не удивляюсь любовь моя не переживает, это не отразится на нашем бюджете Пытается меня успокоить Слава, но мне хочется рассмеяться, потому что его слова звучат глупо. Слав, а ничего, что на эти деньги ты бы мог снять своим двум дорогим сердцу людям отдельную квартиру? Алин, девчонки потом заберут кровать в свою квартиру. Я... я обещал помочь. Киваю безжизненно, словно тот болванчик. Ясно. Ничего не имею против. — Алин, я вижу, что ты злишься, прошу. Не натвори глупостей, подумай о моей дочери. Да, знаю, она тебе чужая, но ты же любишь детей. Только не навреди ей. Говорить о том, насколько сильно Слава навредил мне и превратил своей ложью мою жизнь в ад, не вижу смысла. Молча киваю. Другого выхода у меня все равно пока нет.